От Секони написана большая литература и исследователями, и поэтами. Филипп Шпитта дал одну из первых ярких характеристик баховского скрипичного шедевра. Произведение это обнаруживает не только подробнейшее знание скрипичной техники, но и полнейшее господство над фантазией, колоссальнее которой едва ли можно встретить у другого художника. Пусть помнит, что все это написано для одной только скрипки. Выразительная оценка Чеконы данная в Четыре традиционной части второй партиты Алиманду, Куранту, Сарабанду и Жигу, он считает лишь циклом прелюдии к Чеконе. Этому звуковому гиганту, грозящему сломить нежное тело скрипки. Виртуозные чекона относится к самым насыщенным жизненно-философским содержаниям, произведениям Иоагана Себастьяна Баха. Непостижимая сила интуиции Баха предугадала неосуществимые для того времени возможности виолончели как сольного инструмента. То, что читали в нотах его шести виолончельных сюит-соло 1007-1012, артисты XIX века и что показывают исполнители нашего времени, вряд ли видели и могли увидеть музыканты, друзья Иоганна Себастьяна. Но дело в том, что в нашем веке произошел изумительный поворот в судьбе самой виолончели. Началось восхождение к ее новой славе как инструмента солирующего. Виолантель и выказала дивящую способность выражать тревоги, волнения, страсти, мысли человека. Далекая виолантель Баха стала близкой музыкальному мироощущению нашего времени. Несколько лет назад в глубокой в старости скончался испанский композитор и виолончелист Пабло Казальц. С его творчеством связано новое возрождение виолончельной музыки Баха. Казальц звучанием одной лишь виолончели водит нас в макрокосм баховского музыкального мироздания. Для него Бах безмерный источник мысли. Более полустолетия артист работал над виолончельными сонатами Баха и, по его словам, каждый раз открывал для себя что-нибудь новое. Исполнение баховских сиит другими выдающимися виолончелистами современности может носить иной характер, дается иная трактовка их. Например, звучание виолончели сольного инструмента приобретает полифоническую насыщенность. Мы слышим и органные звучания, особенно в прелюдиях, слышим полнозвучие, многоголосие, будто на эстраде не одна вилансель, а целый ансамбль. Проступают эффекты аккордной игры, особенно в медленных частях, алимандах и сарабандах. Звучат пьесы для одного инструмента, а мы уносим впечатление монументальности, пораженные симфонической цельностью исполнительных тюйт. В тетонские годы жизни, необычайно плодотворные, сочиняя оркестровую, скрипичную и виланчельную музыку, Бах плюс своей души отдал все-таки клавиру. Ины сборники произведений для клавира Бах сочинял имея в виду не только клавикорд или клавесин Чембало, но и орган. Интуицией изобретателя он предвидел неизбежность развития техники клавирных инструментов. Баху во многом обязана своим блестящим будущим фортепианная музыка, занявшая господствующее место в последующие столетия. К клавирным искусством связаны имена многих знаменитых композиторов первой половины XVIII века и итальянца Доминика Скарлатти, и француза Франсуа Куперена, и немцев Георга Фридриха Генделя и Оагана Кунау. Но, как и в органной музыке, в искусстве клавира Себастьян Бахт Непревзойденный художник, инструмент для развлекательного музицирования или аккомпанемента. Коловесин он превратил в инструмент.